Глава двадцать шестая. Спич и Ребус. «Мы совершим путешествие. Свадебное», — сказал Гектор. Серебряный бор за окнами, утро их новой жизни. Позднее, солнечное. «К Тенгри?» — спросила Катя. «Да». «Тебе же не терпится узнать о находке пропавшей экспедиции? И я хотел бы выяснить. Мы с тобой теперь одно целое». Гектор перебирал ее волосы, лаская. Это наше первое свадебное путешествие в списке. Будут и другие, обещаю тебе. Увидим с тобой небесную гору, Гек. Но пока мы мало знаем о событиях сегодняшних, связанных с тайной экспедицией. Все загадки разгадаем, Гектор улыбался. Потом, чуть погодя, позвоним Гущину. Потребуем с него полный отчет за прошедшие дни. Чего он раскрывал без нас, но не сейчас. Позже. катенька «Нежная моя». До звонка к Гущину они заглянули в квартиру на Фрунзенской набережной. Катя должна была переодеться. Ночь после свадьбы и полдня они провели в постели, не покидая лофта. А сейчас забирали в Серебряный Бор часть ее вещей. По дороге Гектор не умолкал. «Наверху дома все переделаем. Сдвинем, мой холостяцкий бардак. Освободим место для нас обоих». Но Катя ответила. «Нет, Гек, оставим как есть. Мне нравится». Уберем лишь твою солдатскую железную кровать. Пусть она и послужила нам ночью. Поставим вместо нее рабочий стол для меня. Буду писать на ноутбуке и любоваться тобой в полестре. Пока Катя переодевалась и собирала вещи, Гектор позвонил сиделке и попросил вызвать рабочих, вывести солдатскую койку. Заказал по интернету стол и большую двуспальную кровать. Сиделка обещала подготовить для них к вечеру ту самую комнату, где ночевала Катя, когда они вместе с майором Вилли Ригелем приехали из Староказарминска к Гектору. Комната с окнами на лес отныне станет их спальней. Гущин откликнулся на звонок Гектора, буркнув. «Жду вас у себя». В главк Катя прошла еще по своему пропуску, хотя в связи с ее важным решением, о котором знал ее муж, ее карточку уже могли заблокировать, но нет. Гектору Гущин заказал пропуск лично. В приемных их встретила пустота и громкий голос Гущина, раздающийся из-за приоткрытой двери кабинета. Полковник распекал подчиненных. — Гек, я ему сама скажу о нас, — тихо предупредила Катя. — Я подожду здесь. Гектор, усмехнувшись, оглядел приемную. Катя вошла в кабинет. Полковник Гущин, красный и взмокший, в прилипшей к спине рубашке без пиджака, стоял у окна, созерцал здание зоомузея. «Фёдор матвеевич мы с Гектором поженились», — объявила Катя. Гущин обернулся. «Я вышла замуж за Гектора», — громче повторила Катя. «Поздравьте нас». «Поздравляю», — Гущин ослабил галстук. «Катя, слушаю, Фёдор матвеевич ты хорошо подумала?» — спросил он тихо и одновременно резко, повелительно. «Да, я очень хорошо подумала». «Мы с тобой много работали вместе, ты мне помогала». Я всегда считал, мы с тобой друзья. Так и есть, Федор Матвеевич. Тогда на правах друга, старшего по возрасту, я просто обязан, я должен сказать. Черт, да как же это? Зачем? Ты знаешь, что за человек, полковник Борщов? Знаю. Добавлю, мне вечно твердили, ты из тех, кто выбирает сама. Я выбрала его. Он лучший на свете. Ну, я понимаю, он из известной семьи, элита. Настоящие, с корнями. Не нынешние сермежные, ну, вориши. Необразованные, истеричные, злые. Отец его, генерал-полковник, дед, известный ученый, знаток античности, бабка-соратница знаменитого академика Гаспарова, выдал Гущин. И Катя поняла. Он успел навести справки о Гекторе. Но его отец, сумасшедший, а сам Борщев, он ведь стал полковником в тридцать шесть. И дальше его карьера не двинулась. Причина? Да его считали неуправляемым. У него ордена за антитеррористические операции против исламских боевиков. И раны. Он лежал в госпиталях. У него после гибели его брата-близнеца... Катя напряглась. Докопался ли Гущин до тайны Гектора? У него хронический посттравматический синдром, выпалил Гущин, махнув рукой. «Психика! Крыша едет!» Ты собираешься жить в доме с двумя безумцами, отцом и сыном? — Игорь Петрович, отец моего мужа. — От горя получил инсульт, — ответила Катя на истерику старшего товарища. — Он жив лишь благодаря многолетней заботе о нем Гектора. И он не сумасшедший. Он болен. Отныне он мой свекр. И я... я буду защищать его. А насчет сыновнего долга? Вашему сыну, Федор Матвеевич, не мешал бы поучиться у моего мужа. Когда вы болели ковидом и лежали в госпитале раненый, не очень он о вас пёкся. Гущин глянул, выпрямился. Катя задела его за самое уязвимое, скрытое. И он жаждал поквитаться, несмотря на все свои изначально благие вроде бы намерения предостеречь. «Полковника Гектора борщёва по слухам, отовсюду попёрли», — объявил он жёстко. «Легендарный в прошлом, да?» Из шестьдесят шестого отдела конторы он тоже уходил со скандалом. Якобы едва не убил кого-то, выбросил из окна. И ему тогда все сошло с рук. «Жаль, та тварь не сдухла на месте. Отделалась переломом», — ответила Катя. «Федор Матвеич, вы слышали звон. Я же знаю подробности, детали тех событий. Не стоит вам сейчас терять лицо, повторяя злые лживые сплетни наших полицейских дураков». «Мы дураки?» «Мы — твои коллеги! Мы — полиция! Это он чужак!» — навязался на твою голову. «Какие парни замечательные за тобой ухаживали! Я ж свидетель! А ты выбрала... Сказать, кого ты выбрала?» Гектор Борщов — в прошлом элитный спецагент, действовавший под маской наемника, солдата удачи и денежного вышибалы, да? Но он же... Он форменный головорез. «Федор матвеевич «Я вас очень уважаю. Вы мой старший товарищ. Но если вы и дальше станете несправедливо оскорблять Гектора...» Катя в гневе стиснула кулак. «Катя!» Они замолчали. Гущин провел рукой по вспотевшему лицу, вытащил бумажный платок, промокнул лысину. Сильно закашлялся. «Ладно, я тебя предупредил», — прохрипел он, превозмогая приступ кашля. — Таков ваш поздравительный спич? — спросила Катя. — Я беспокоюсь за тебя. — Не скрою, я встревожен новостью. — Спасибо, не переживайте за нас с Гектором. — Извини меня, если был некорректен. гущен сник. Следовало держать себя в руках. — Мы работаем по нашему общему делу. Или уже нет? — Мы с мужем явились вам помочь, — ответила Катя. — По первому вашему зову. — Я... «Признателен тебе и ему, черт бы его, побрал!» Катя смотрела на полковника Гущина. «Тайны Гектора ты не узнал, старина. Остальное все неважно Я вам открою секрет насчет моего мужа, Федора Матвеевич», тихо произнесла она. «Какой еще секрет? Он — реинкарнация Гектора из Трои, того самого, из Илиады. Поэтому не укладывается в прокрустого ложе суждения обывателей и ускалобых мещан. — Гектор неуправляем? — Да, я горжусь этим его качеством. Сейчас вокруг полно управляемых, покорных, ничтожных, продажных. Мой муж иной. Он истинный Гектор Троянский, герой из древних времен. Полковник Гущин недоуменно взирал на нее. — Ну, если не согласны, просто считайте, в полку безумцев нашей семьи прибыло. Лучезарно в стиле Гектора улыбнулась Катя. «Я жена своего мужа. И тоже ку-ку». «Поступайте, как хотите», — Гущин отчаянно махнул рукой. счастье вам!» «Есть новости по нашему делу?» — спросила Катя, подводя черту под их обменом любезностями. «И немало. Расскажу. Мне только надо позвонить». Полковник Гущин огляделся. «Он где? В приемной? Ступай к нему. Я сейчас к вам выйду, только переговорю». Катя поняла. Фёдор Матвеевич берёт паузу, хочет прийти в себя. В приёмный Гектор заметил. — Громко. — Он нас поздравляет и желает счастья, — кратко известила Катя. Гектор шагнул к ней и обнял. — Гек здесь? — Камер нет, — шепнул он, целуя её. — Если и понатыкали тайком камеры, он давно все ликвидировал. Тёртый калач. — Чего он ещё сказал? — Считает тебя оформленным головорезом, — честно ответила Катя, приникая к нему. На губах Гектора мелькнула непередаваемая усмешка. о Я восхищен. Головорезом. — А твой ответ? — сказала, мой муж — лучший человек на свете. Они безрассудно пылко целовались в приемной. Грохнула дверь кабинета. Гроза на пороге. Но Гектор, заметив гущина, не выпустил Катю из объятий. — Медовый месяц! Ни на минуту не в силах оставить свою обожаемую жену. — объявил он. — А вы не завидуете, полковник. Гущин, вроде бы успокоившийся и остывший, вновь побагровел, однако сдержался. — Юлию Осмоловскую убили, — выдал он. — А Елена Краснова, по заключению вашего спеца, Гектор Игоревич, получила солидную порцию яда, пестицида. — Тоже убийство. — Пауза. — Заходите, — кивнул Гущин. — Не в приемной же нам подобное обсуждать. Полковник рассказал им все, о чем они еще не знали, а он пережил в страхе, сомнениях, в потемках. И странное дело, пока он вещал, его порыв сходил на нет. Раздражаясь, нет, ощущая, насколько его бесит их скоропалительная свадьба, счастье, излучаемое их взглядами, обращенными друг к другу, он все равно чувствовал себя в их компании намного лучше, нежели в своем полном горьком одиночестве. Парадокс? Он в душе уже почти сожалел о своих необдуманных словах Кати. Он вел себя недостойно. Нет, просто подло, за глаза поливая грязью человека, ничего плохого лично ему не сделавшего, напротив, оказавшего немалую помощь. Итак, информацию по отравлению Красновой и по связи Осмоловское зоомузей вы придержали от столичных коллег, Федор Матвеевич. С интересом осведомился Гектор, выслушав. «Скрыл, имейте в виду?» «Да», — Гущин кивнул. «Умыкнул еще и вещдок с дачи вдовы. Телеграмму». «Ну и молоток вы, старая школа», — улыбаясь одобрил Гектор. «Чего они тупят? Концы с концем не сводят. А в дель-то нашем уже четыре трупа. Полный кипиш вокруг него. Значит, на кону крупняк». «Пещера, али-бабы, клад давхана спросил Гущин. Я вчера всю ночь перечитывал скрины архива экспедиции. Голова пухла. «Золотые бриллианты!» — усмехнулся Гектор. «Может, нечто иное? Вообще невиданное? Эпохальное?» «Почему Петровка сразу не смогла нормальную экспертизу провести Красновой? Я не пойму», — недоумевал Гущин. Они просто схода зациклились на колесах, наткнувшись на лекарство в ее сумочке. Не доработали дальше в направлении токсикологии насчет ядов. Ой, спец дока именно по ядам. Он начал искать в привычном для себя направлении. И оба-на! В яблочко сливу. Гектор достал мобильный. Воронова ведь рядом с оживленной трассой. Камер полно на всем пути. Вы, Федор Матвеевич, записи с камер запросили? Это не наша больше территория. Я должен добиваться через... Сейчас тогда провернем. Гектор глянул на Катю. «В Калашном нас с тобой тогда прикольно направили, да, Катенька?» Он позвонил и по своему обыкновению без здрасти до свидания бросил. «Сделай мне срочный обзор трассы Троицк-Воронова и прилегающих дорог к поселку и дому отдыха. Где Ока?» «Дата и временной отрезок в моем мейле. Результат скинь мне». «Да, все как обычно». «Не парься, скоро я стану твоим должником». «Не говори. В покер отыграюсь». Кстати, потом, возможно, появится тачка. Пробьешь ее насчет владельца. Сравнишь с картинками. Катя наблюдала общение и диалог мужа и Гущина. Вроде сейчас общее дело их объединило. Катенька, я хочу тебя послушать. Твои мысли насчет новостей по нашему расследованию. Гектор убрал мобильный. Игра определенно крупная, ты прав, Гек. Стоит свеч она, раз столько жертв. Началось ведь все с убийства членов экспедиции и продолжается до сих пор. С Юрием Виллиантовым пока непонятно. В шестьдесят втором с ним произошел вроде несчастный случай, автокатастрофа в горах. А вдруг? Нет. Причина аварии. Место. Катя осторожно подбирала слова. Нас настойчиво послала к его вдове Адель Викторовна. И вдову убрали. Кто? Федор Матвеевич, я вашей интуиции полностью доверяю. — Вы убеждены, у Осмоловской забрали нечто для убийцы гораздо более ценное, чем ее золотой браслет и сейф. Но что мы сами узнали от нее? — Ни черта! — тяжко вздохнул полковник Гущин. — Одни увертки. — Вы не правы, не мало, — Катя помолчала. Нам со слов вдовы теперь известно. После смерти тетки в Вишняках Юрий Виллиантов точно разбирался с частью бумаг профессора Виллиантова. Именно с фрагментами, оставленными его теткой Полиной себе. Помните оторванные страницы в музейном архиве? Мне еще казалось, многого не хватает. Не доставало тогда информации и Юрию Виллиантову. Но сведения, оказавшиеся в его распоряжении, его весьма заинтересовали и поразили, заставили даже внезапно изменить свою жизнь. Вместо карьеры переводчика МИДа, обещанной невесте, он устроился на скромную должность переводчика в зоологический музей. Зачем? Да с целью добраться до второй части архива пропавшей экспедиции. Во время командировки в Китай он встречался с ученым, возможно, человеком, знавшим лично Дефхана. Поездка для Юрия Виллиантова представляла важность. Он активно выбивал ее у собственного руководства. Хлопотал, писал китайцу письма, мчался из Пекина в Гуанчжоу. Вспомним его заявление, прочитанное нами в архиве. Он медленно и скрупулезно искал соединял нити понимаете но у него не складывалось полной картины ему потребовалось два года прежде чем он отправился в свое последнее путешествие по следам экспедиции дяди профессора он вынужденно не торопился я думаю потому как складывалась ситуация китай закрылся от нас в шестидесятые необходимые Виллиантову связи оборвались а здесь он продвигался в своем деле ощупью и в одиночку он искал недостающее звено позла «Точно!» — воскликнул Гектор. Ребус он разгадывал, оставленный разрозненными записками экспедиции. Две части сложил, искал третью. Из телеграммы его жене ясно, он перед гибелью собирался заехать в какой-то светлый мыс на склады. Я потом проверю, склады чего. И где это вообще расположено на Тиньшане? Может, их нет уж давно. «Внезапная смерть в ДТП Юрия Виллиантова вызывает у меня подозрения», — призналась Катя. Ему не дали до чего-то добраться тогда, в 62-м. Остановили? Но кто? Если связать вообще все смерти, 31-го года, 62-го и нынешние события вокруг пропавшей экспедиции, мы имеем дело не с одним убийцей. С несколькими, убивавшими в разные временные отрезки, но объединенными единым мощным мотивом, общей целью. Теперь о вдове Юлии Осмоловской. «Обманула она нас». Не все уничтожила после своего мужа-переводчика. Телеграмму его хранила. И нечто, похищенное у нее убийцей. Ее приглашали в зоомузей на юбилей профессора Виллиантова, а она вдруг запросила сто тысяч. Не за приезд же и общение. Или она желала продать нечто музею. Причем она долгие годы не понимала ценности этого предмета, несмотря на свою судьбу жены черного ростовщика, дельца. Она ее осознала лишь когда вспомнили в музее о самом профессоре Виллиантове. Так порой происходит. Погружается все сначала на самое дно памяти, зарастает тиной забытья и вдруг всплывает при определенном стечении обстоятельств. Теперь о визите к ней Елены Красновой. Навещала ли она ее или все свелось к разговору по телефону? с нам старуха. Важные дела обсуждают лично» ставил полковник Гущин. «Может, и звонил ей сначала Краснова, но затем явилась в Воронова. И вдова не отдала ей некую вещь, да? Не сошлись в цене? Или старуха испугалась? Ощутила для себя угрозу? Вы думаете, Юлия смоловская отравила Краснову?» спросила Катя. «Именно у вдовы нашли почти аналогичный яд», ответил Гущин. «И время совпадает». Краснова могла получить порцию пестициды и в понедельник, когда вывалилась из окна с сердечным припадком. И днями раньше, например, во время поездки в Воронова. «В зоомузее в библиотеке рядом с читальным залом и каталогом комнатка отдыха», — сказал Гектор. «Стол с клетчатой скатерти у кофеварка, чайник. И еще я видел растворимый кофе в банке». «Гек, а я и не заметила никакой комнаты отдыха», — Катя слегка растерялась. «Тебя целиком архив занимал тогда. Ты лишь в бумаге глядела». Гектор улыбался ей. Коморка смежная с каталогом. Много цветов на шкафах, античные бюсты, кофеварка и кофе растворимый. Растолченные гранулы яда ей там могли подсыпать в чашку кофе. Он привкус отбивает. Она часами в библиотеке торчала. В понедельник, в субботу, в пятницу. Значит, прерывалась на кофе брейк «Но мы не знаем, где и с кем Краснова провела воскресенье», — перебил полковник Гущин. «И сестра ее, старшая Вероника, не в курсе». «Ну, еще насчет кофейка. В понедельник Ковальчук, друг юности, в своем магазине Краснова угощал», — продолжал Гектор. «Продавщица камка комка инна Краснову к нему ревновала. Даже не смогла скрыть своей неприязни к ней в разговоре с нами, помнишь, Гек?» Катя обернулась к мужу. «Но тогда, получается...» Гибель Красновой, если ей дала яд продавщица в лавке, не связана с делом экспедиции. Сплошные фантомы у нас пока. — А насчет не фантомов спросил Гектор. — и Еще хочу тебя послушать. — По Красновой... Возвращаясь к ребусу и его частям. — Есть одна важная деталь, — заметила Катя. — Сама ты, Елена, откуда узнала о пропавшей экспедиции, а? Из фотографий на историческом стенде в коридоре. Они висят там многие годы, никто и внимания не обращает. При подготовке юбилея Виллиантова Краснова тоже не проявляла корнитологу ни малейшего интереса. И вдруг, примерно месяц назад, она активно заинтересовалась экспедицией, забросила свою непосредственную работу во влажном хранилище, начала разыскивать архив Виллиантова в библиотеке, ревностно его штудировала. Все события укладываются в небольшой отрезок времени. «Твой вывод?» — спросил Гектор. Краснова от кого-то вдруг получила информацию о пропавшей экспедиции. Важную, поразившую ее и крайне заинтересовавшую. Со стороны ее кто-то навел. Не из самого зоологического музея. Ее словно громом ударило. Так произошло и с Юрием Виллиантовым. Но он — переводчик с китайского, а Краснова — ученый-зоолог со стажем. Не забывайте, у них разный подход. «Деньги и сокровища и ученым сгодятся». В руки плывоут усмехнулся полковник гущин а если краснова через кого-то получила доступ к третьей части пазла спросила катя она проводила семинар с коллегами из казахстана или киргизии вдруг кто-то из них ее навел обмолвился или за деньги продал информацию у красновой в руках оказалась лишь часть и она начала искать недостающие подобно юрию Виллиантову. сначала через музейный архив а потом и через единственную оставшуюся дальнюю родственницу профессорской семьи. «И ее отравили», — произнес Гектор. «Если старуха Осмоловская угостила ее ядом, то самой ей отомстили за Краснову? Некто, стоящий за ней? Кого мы вообще еще не знаем? Или же другой человек, убийца самой Красновой, пожелавший любым способом лично заполучить у вдовы недостающую часть загадки?» «Только курьер, мол, из Шалаева вообще никуда не вписывается», — хмыкнул полковник Гущин. «Сколько ни верти не примеряй». «По какой причине до сих пор не готовы результаты экспертизы капсул, Фёдор матвеевич спросила Катя. «У экспертов, по их словам, сложности тянут с заключением. Я сам не пойму, от отчего так долго», — ответил Гущин. «Может, редкий синтетик, мол, приволок в брюхе? Новоявленный белый китайец из Гонконга». «Но при тогда музей?» «Наши божьей коровки, к счастью, в шаговой доступности». Гектор кивнул на голубое здание за окном. «Не слабо прямо сейчас нагрянуть к властной Аделе Викторовне. Кстати, я не исправлялся на сайте музея. Она многолетний ученый-секретарь. Семинары с зарубежными коллегами — ее сфера деятельности. Помимо костей в ассуарии. Уж список-то участников, встречавшихся с Красновой, она нам даст». Катя подумала, ее муж ничего не оставляет без внимания. И насчет должности Адели, царицы музейного улья, успел узнать вроде бы мимоходом, а пригодилась.